Мистер Микбер фектует своей линейкой, как саблею вопит: "А ну суньтесь!", а мы, страдалцем, оттаскиваем его в угол, откуда он отчаянно пытается вырваться. Его враг повертел пострадавшей рукой, бормоча что-то себе под нос, вытщил с кармана платок, которым замотал руку, потом поддержив её другой рукой, он уселся на стол и с мрачным видом полузакрыл глаза. Немного успокоившись, мистер Микбер продолжал чтение своего послания. Жалования ради коего я поступил на службу к Хипу. Перед этим словом мистер Микбер запеналса, а затем произносил его с удивительной выразительностью. Было ничтожным и не превышало 22 шиллингов и 6 пенсов в неделю. А стеной Зара будто зависел от моей служебной рассторпности, или говоря более ясно, от собственной моей низости и кротолюбия, от нищеты моего семейства, от нравственного, вернее безнравственного сходства между мною и Хиппом. Нужно ли говорить, что скоро я вынужден был домогаться у Хиппа денежного вспомоществования для пропитания миссис Не кадер и нашего злосчастного, но подрастающего семейства. Нужно ли говорить, что эти домогательства с моей стороны входили в расчёты Хепа? И что такие вспомоществования были даны под долговые расписки и другие денежные обязательства, известные нашему законодательству? И что по всему я попал в паутину, которую он соткал, чтобы меня туда заманить? Восхищение мистера Миккебера своим эпистолярным мастерством при описании собственных невзгод несомненно перевешивало тревогу или тяготы, которые могли угрожать ему в действительности. Он читал дальше. А за сим Хеп начал покровительствовать мне. оказывать доверие в той мере, в какой это было необходимо для успеха его адских дел. А затем я стал чахнуть, бледнеть и увядать, если осмелюсь выразиться о себе словами Шекспира. Мне было предъявлено требование принимать участие в подделке документов и в надувательстве одного лица. который обозначь как мистер у этого мистера у одурачивали его держали в полном неведении и всеми возможными способами обманывали хотя этот негодяй шип всё время прикидывался вервейшим его другом питающим к нему великую благодарность это само по себе так низко но как сказал философский принц датский Знаменитейшие украшения Елизаветинской эры слова, которые могут быть применены решительно ко всему, остальное ещё хуже. Мистер Миккебер так был потрясён удачно приведённой цитатой, что поболовал себя за одной нас вторично прочитав сентенцию под тем предлогом, будто ищет место, до которого остановился. Мои намерения не входят, продолжал он читать. В рамках этого послания подробно перечислять более мелкие преступления. Список их у меня имеется, направленный против упомянутого лица, обозначенный мной как мистер У, преступления, в которых я был безгласным соучастником. Когда после внутренней борьбы я решил вопрос о выборе между получением жалования и отказом от него, между уплатой и булышнику не уплатой булышнику между бытием и небытием я положил своей задачей употребить все свои способности на раскрытие и обнаружение великих преступлений совершённых возлосиму джентльмену и в его поношение шепом поддвигнутый на это дело безгласным советчиком внутри себя равнотронутый призывами советчиков вовне я обозначу его как мисс у я произвёл не без труда тайное расследование продолжавшееся по моим данным и насколько мне известно свыше 12 календарных месяцев он прочитал этот отрывок словно это была выписка из парламентского акта и казалось звуки этих торжественных слов придали ему новые силы Я обвиняю Шипа, читал он, глядя на Удию, и подхватывая линейку поудобнее под левую руку, чтобы в случае нужды она была наготове, в следующем. Кажется, мы стояли дыхание. Егория также, в этом я уверен. Первое. Когда деловые способности мистера У и его память По причинам, коих я не считаю возможным казаться, ослабели и пришли в расстройство. Хип умышленно перемешал и перепутал все официальные бумаги. Когда мистер У приходил в такое состояние, что не мог заниматься делами, хип всегда был тут как тут и заставлял его ими заниматься. Он вынуждал мистера У подписывать важные документы именно в этих условиях, выдавая их за документы не имеющие никакого значения. Таким образом, он вынудил мистера У дать ему полномочие на получение из доверительного им имущества суммы в 12614 фунтов 2 шилинга 9 пенсов. а также право употребить эту сумму якобы для возмещения деловых издержек и недостач, которые либо уже были возмещены, либо совсем не имели места. Это деяние он приписал преступному замыслу самого мистера У, совершившего якобы сей бесчестный поступок и стойкоры стал мучить его и приниваливать Вы это должны будете доказать, вы, Каперфельд, угрожающе тряхнул головой Ури. Мы ещё посмотрим. Мистер Трэдлс, просите Хипа, кто жил в его доме последнего? Воскликнул мистер Микдер, отрываясь от послания. Жел болваны, живёт сейчас, презрительно отбался Ури. Спросите Хипа. Была ли у него дома записная книжка? Залечьё вопрос мистеру Миккебер. Тощи рука Ури, которой он поскрёбвал подбородок застыл. Спросите или нет? Спросите так нежёклённое, продолжал мистер Миккебер. Если он ответит утвердительно и спросит вас, где пепел, направьте его к мистеру Миккеберов, который сообщит ему нечто для него неприятное. Рыствующий тон мистера Мика бера до крайности встревожил мать Ури. С большим волнением она восклицала: "Ури, Ури, будь смиренным, лучше поладить с ними, мой дорогой. Замолчите, матушка!" отозвался тот. "Вы напуганы и сами не знаете, что говорите. Смиренным!" злобно глядя на меня, повторил он. "В прошлом я был смиренным, с некоторыми из них слишком смиренным." Погрузив подбородок в воротник сорочки, мистер Миккер обратился снова к своему сочинению. Второе. В ряде случаев хэп, по имеющимся у меня данным, насколько мне известно, вот это убедительно, с облегчением пробормотал Ури: Батушка, спокойней. Мы постараемся сообщить вкратце нечто такое, что будет сер даже и для вас убедительно, откликнулся мистер Макбер. Второе. В ряде случаев хейп, по имеющимся у меня данным, насколько мне известно, систематически подделывал нисходящих бумагах, в книгах и в документах подпись мистера У. В частности, в одном случае я могу это доказать, а именно, например, следующим образом. Весновы мистер Миккибер, нагромождаете слова, испытывал несомненное удовольствие, что должен сказать свойственно не только ему. В течение своей жизни я проверил это наблюдение на многих людях, и мне кажется, что это общее правило. Принимая, скажем, присягу, свидетели получают большое наслаждение, дойдя до произнесения нескольких слов, следующих одно за другим, но выражающих одну и ту же мысль, и провозглашая, что не гнушаются, презирают, ненавидит и так далее, на том же основании люди смакуют старинные проклятья. Мы говорим о тирании слов, но нам нравится старинное проклятье. И нам нравится тиранствовать над ними. Мы любим, чтобы по важным поводам нам служил слишком большой штат слов. Мы считаем, что это придаёт нам значительность и звучит прекрасно, и подобно тому, как нас не занимают в торжественных случаях качество ливрей на наших лакеях, лишь бы они были красивы и было их много, так и качество, равноюместность наших слов дела в торжественные, лишь бы парад их был внушителен. Подобно Также тому, как большое количество ливрейной прислуги приносит человеку много хлопот, а большое количество рабов восстаёт против своего хозяина, так мне думается, некий народ испытывает великие затруднения и испытает ещё больше, сохраняя слишком многочисленную свиту слов. С каким-то причмокиванием мистер Миккибер продолжал читать: "А именно, например, следующим образом: Когда мистер У заболел, и не исключена была возможность, что его смерть приведёт к некоторым разлачениям в власти и по нациям Упомянтова, рухнет, что я ниже подписавшийся Уилкинс Мекабер удостоверяю, если только взывая к дочери любви не удастся воспрепятствовать расследованию деятельности фирмы Упомянутой Хеп почёл целесообразным заготовить от имени мистра у обязательства на вышеупомянутую сумму в 12.614 фунтов 2 шилинга 9 пенсов совокупно с процентами каковой суммой хейп якобы кредитовал мистера У, чтобы спасти мистера У от бед счастья, тогда как в действительности сей сумм он никогда не кредитовал мистера У. И она давно была возмещена последним подписью на этом документе мистера У как лица учнившего Оны и, и Уилкинсона Микабера, как лица засвидетельствоувшего, были подделаны щепом. В моём распоряжении находится его записная книжка с собственноручными его имитациями подписей мистера У, хотя эти имитации подпорчены огнём, но удобочитаемы. Никогда я не свидетельствовал этого документа, а сам этот документ находится в моём распоряжении. вздрогнув, Уди выхватил из кармана связку ключей и отпер один из ящиков, потом только помнился и снова повернулся к нам, но на нас не взглянув. А сам этот документ находится в моём распоряжении, читал мистер Микадо, взирая на нас так, будто читает проповедь. Вернее сказать, находился рано утром, когда я это писал, но затем был вручён мною мистеру Трэдлсу. Совершенно правильно, подтвердил Трэддс. Ури! Ури, вскричала мать Ури. Будь смиренным, надо с ними поладить. О, я знаю, джентльмены, мой сын будет смиренным, если вы дадите ему время подумать, мистер Каттерфилд. Вы ведь знаете, что он всегда был смиренным, сэр. Странно было видеть, что мать всё ещё не хочет расстаться со своими старыми плутнями, тогда как сын рычал их бесполезными лучше возьмите маршку ружьё и застрелите меня", сказал он, раздражённо покусывая платок, которым обвязана была его рука. "Но я люблю тебя, Ури", вскричала миссис Хип. Думаю, так оно и было. Да и он любил её, как это не покажется странным, это была достойные друг друга парочка. Я не могу слышать, как ты злишь этих джентльменов, и этим ещё больше себе вредишь. Когда этот джентльмен сказал мне наверху, что всё открылось, я ему сказала, что могу за тебя поручиться, ты будешь смиренным и справишься. О, взгляните, джентльмен, какая я смиренная. А на него не обращайте внимания. А вы, матушка, лучше посмотрите на Коперфилда. Коперфилд дал бы вам сотню фонтов за такую болтовню. Яростно воскликнул Ури, показывая тощим пальцем на меня, которого он ненавидил больше всех, считая меня главным виновником разблудчения, в чём я его не разбеждал. Ури! Ури, я не могу это выносить. Я не могу видеть, как ты задираешь голову и губишь себя. О, лучше будь таким же смиренным, как был всегда. Некоторое время он молчал и кусал платок, потом мрачно мне сказал: "Да ну, что ещё у вас там есть?" Если есть, валяйте, чего вы ждёте?